Глава первая У незначительности множество преимуществ. Конечно, по меркам многих людей Сири вовсе не была незначительной. Она все же дочь короля. К счастью, отец имел четверых ныне здравствующих детей и 17-летняя Сири была самой младшей. Фафин, следующая по старшинству, исполнила семейный долг и стала монахиней. Перед ней шел Риджер, старший сын, наследник трона. А еще была Вивена. Вздохнув, Сири продолжила путь по тропе, ведущей к городу. Вивена – первенец короля. Ну, она просто Вивена. Прекрасная, уравновешенная, совершенная почти во всем. И это хорошо, поскольку она обручена с Богом. Так или иначе, Сири – четвертый ребенок. Лишнее. Вивена и Рижер полностью сосредоточились на учебе. Фафин помогала людям пасти скот и вести домашние дела. А незначительная Сири могла позволить себе куда больше. К примеру, постоянно исчезать и часами пропадать в окрестностях. Конечно, ее отсутствие замечали, и, само собой, возникали проблемы. Но даже отцу приходилось признавать, что ее отсутствие не причиняет особых неудобств. Город прекрасно существовал без Сирии. Собственно, даже лучше, когда она не крутилась поблизости. Незначительность. Для других это слово звучало оскорблением. Для Сирии – благословением. Сири с улыбкой вошла в город и, как всегда, приковала к себе взгляды. Хотя формально Бивали считался столицей Идриса, он был не так уж велик. И все знали ее в лицо. Судя по рассказам захаживающих к ним странников, ее родной город казался деревней по сравнению с крупными городами других стран. Но Сири он все равно нравился, несмотря на невзрачные улочки, крытые соломой крыши и унылые, но крепкие каменные стены. Здесь женщины гоняли за отбившимися от стая гусями, мужчины вели ослов, нагруженных мешками с зерном для посева, а дети гнали овец на пастбище. Более экзотичные виды открывались в огромных городах Заки, Хадреса или даже наводящего страх Аландрена, но эти города были переполнены гамоном, снующими повсюду безликими толпами и надменной знатью. Все это не нравилось Сири, которая даже бивали считала чересчур оживленным. И все же... Подумала она, посмотрев на свое строгое серое платье. «Могу поспорить, что красок в тех городах больше. Вот на что мне и правда хотелось бы взглянуть». Там ее волосы не бросались бы в глаза. Как и всегда, после прогулки по полям ее длинные локоны посветлели от радости. Она сосредоточилась, стараясь заставить их повиноваться, но смогла изменить цвет лишь на тускло тускла-каштановый. Стоило на миг потерять концентрацию, как волосы тут же обретали прежний оттенок. В отличие от Вивены, Сири никогда толком не удавалось их контролировать. Пока Сири шла по городу, за ней вязалась стайка детишек. Улыбнувшись, она притворилась, что не замечает их, пока одна девчушка не набралась храбрости подбежать и дернуть ее за платье. Вот тогда Сири с улыбкой обернулась. Ее встретили серьезные лица. Идрийских детей с раннего возраста учили избегать позорных проявлений эмоций. Учение Остри гласило, что в проявлении чувств нет ничего дурного. Но не следует с их помощью обращать на себя внимание. Сири никогда не отличалась особенным благочестием. Она считала, что в этом не было ее вины, раз уж Остры наделил ее явной неспособностью к послушанию. Дети терпеливо ждали, пока Сири наконец, не выудил из складок юбки несколько ярких цветков. При виде живых красок глаза ребятишек широко распахнулись. Три голубых цветка и один желтый. Они отчетливо выделялись среди беспроглядной серости города в котором отсутствовали любые оттенки, за исключением тонов кожи и глаз жителей. Камни покрывали известью, одежду шили из серой или коричневой ткани. Все ради того, чтобы избавиться от света. Ибо без цвета не бывает пробуждающих. Девочка, дернувшая Сири за юбку, схватила цвета и побежала прочь, остальные дети кинулись за ней. Сири поймала несколько неодобрительных взглядов прохожих. Никто из них, впрочем, не возразил. В положении принцессы, пусть и незначительные, были свои преимущества. Она двинулась дальше, в сторону дворца. Это было низкое одноэтажное строение с просторным утоптанным двором. Сири проскользнула мимо торговцев у ворот, обогнула угол и вошла на кухню. Когда открылась дверь, главная кухарка Маб, на полусловие оборвав песню, взглянула на Сири. «Твой отец тебя ищет, дитя». Отвернувшись, Мап принялась скорошить лук, снова замурлыкав себе что-то под нос. «Не сомневаюсь!» Сири подошла к котлу и принюхалась к ароматному пару от кипящей картошки. «Опять сбежала в холмы!» «Могу поспорить, чтобы прогулять занятия!» Сири улыбнулась. А затем достала еще два ярко-желтых цветка и покрутила их между пальцами. Маб закатила глаза. И снова развращала городскую детвору. «Нет, ну в самом деле, девочка, пора повзрослеть!» Ух, отец еще поговорить с тобой о твоей безответственности. А я люблю поговорить, заметила Сири. И всегда столько нового узнаю, когда отец злится. Нельзя же упускать шанс поучиться. Мап фыркнула и добавила к луку немного соленых огурцов. В самом деле, Мап, продолжила Сири, помахивая цветком и чувствуя, как ее волосы слегка краснеют. Не вижу здесь никакой проблемы. Острия сотворил цветы, верно? Он даровал им цвет, так что они не могут нести зло. «Да и во имя всего святого мы его называем богом цвета». «Цветках зла нет», — ответила Мап, положив в варивание много зелени. «Если только они остаются там, куда острый их поместил. Нельзя использовать красоту Остре, чтобы придавать себе значимости. Цветок не придает мне значимости». «Разве?» — Мап кинула в один из кипящих котлов зелень огурцы и лук. Она постучала по стенке котелка плоской стороной ножа, прислушалась и, кивнув, полезла под стол за другими овощами. «Вот скажи мне», – приглушенно спросила она. «Ты впрямь думаешь, что не привлекаешь внимания, гуляя по городу с этими цветками?» «Это потому, что сам город слишком тусклый. Будь он чуть более красочным, на цветы бы никто не обращал внимания». Мап выпрямил и ставил на стол коробку с клубнями. «Ты бы предпочла, чтобы мы раскрасили его подобно халандренум? Может, нам еще и пробуждающих в город пригласить? Как тебе это? Демонов, которые высасывают души у детей, душат людей их же одеждой. Поднимают трупы из могил и заставляют их делать черную работу. Режут женщин на нечистевых алтарях. Сири почувствовал, как ее волосы блеют от беспокойства. «Хватит уже!» Подумала она. Кажется, волос был собственный разум, реагирующий на малейшие эмоции. «Рассказ про приносимых в жертву девушек всего лишь небылицы», — сказала Сири. «На самом деле никто ничего подобного не делал. Истории откуда-то берутся. Да от старух, которые устраивают зимой посиделки у каминов. Не думаю, что нам надо бояться. По мне, пока холандренцы нас не трогают, пусть делают, что хотят». Мап, не поднимая головы, принялась крошить клубни. «У нас соглашение, Мап», — продолжила Сири. — Отец Вивена позаботится о том, чтобы ничего не случилось и чтобы холандренцы оставили нас в покое. — А если не оставят? — Оставят. Не волнуйся. — У них армия лучше, — сказала Мап, не отвлекаясь от резки овощей. — Стали лучшим, еды больше и этим, эти создания. Народ беспокоится. Может, тебе все равно, но те, у кого с головой в порядке, волнуются. Кухарка была права. От этого никуда не деться. У обхватала мудрости, чтобы разбираться не только в специях и бульонах. Однако она легко подавалась панике. «Ты здесь волнуешься, Маб! Вот увидишь». «Я просто хочу сказать, что сейчас неподходящее время для того, чтобы принцесса бегала с цветками, выделялась в толпе и навлекала неодобрение остры». «Ну хорошо», вздохнула Сири и кинула цветок в котел. «Теперь будем выделяться вместе». Мап на мгновение замерла, закатив глаза, затем продолжила нарезать клубень. «Надеюсь, это была Ванвель». «Конечно», — ответила Сири, принюхавшись. «Я не стала бы портить еду, и все равно я считаю, что ты преувеличиваешь». Мап тоже принюхалась. «Держи», — сказала она, доставая второй нож. «Займись хоть чем-то полезным, нужно покрошить эти коренья. «А я разве не должна идти к отцу? Сири принялась нарезать изогнутый корень Ванвеля. «Он же тебя сюда и пошлет, Заставит работать на кухне в наказание!» Отозвалась Мап, снова постучав ножом по котелку. Кухарка твердо верила, что может оценить готовность блюда по звону. «Да поможет мне остро, если отец когда-нибудь узнает, что мне здесь нравится». «Тебе просто нравится вертеться рядом с едой!» Заметила Мап, выловив цветок Сири, и и отбросив его в сторону. В любом случае, королю сейчас нельзя, он совещается с Ярдой. Сама Сири никак не отреагировала и продолжила крошить коренья, но ее волосы внезапно посветлели от волнения. – Обычно отец совещается с Ярдой часами, – подумала она. – Что толку сидеть тут и ждать, пока он закончит? Ма подвернулась, чтобы взять что-то из шкафчиком. А когда перевела взгляд на Сири, та уже вылетела за дверь и бросилась к королевским конюшням. Спустя пару минут она в своем любимом коричневом плаще вовсю неслась на площадь прочь из дворца. Радость отозвалась ярким теплым цветом в волосах. Быстрая скачка. Отличное завершение дня. В конце концов, ее в любом случае накажут. Король Идриса Диделин положил письмо на стол. Он уже достаточно на него насмотрелся. Пришло время решать, отправлять старшую дочь на смерть или нет. Несмотря на приближение весны, в покоях было холодно. Идрис был расположен в горах, и тепло сюда приходило редко. Его ценили, ему радовались. Но каждое лето оно длилось недолго. Покои были строгими, но прекрасными в своей простоте. Даже король не мог позволить себе помпезности. Деделин подошел как окну и посмотрел на двор. Для некоторых стран такой дворец считался бы скромным. Один этаж, остроконечная деревянная крыша, невысокие каменные стены. Но для Идриса он казался большим и граничился с излишеством. Этому было объяснение. Дворец служил еще и залом заседаний и штабом армии для всего королевства. Король перевел взгляд на генерала Ярду. Кроме них в комнате никого не было. Дородный мужчина ждал, сыпив руки за спиной. Его борода была перевязана в трех местах. Дедалин снова посмотрел на письмо. Кричащий ярко-розовый цвет бумаги выделялся на его столе, подобно капле крови на снегу. Розовый был невиданным цветом для Идриса, но в Халандрене, центре мирового производства красок, такие безвкусные оттенки считались обычными. — Итак, дружищем, произнес Деделин, — «Что ты мне посоветуешь?» Генерал ярдо покачал головой. «Близится война, Ваше Величество. Я чувствую ее в воздухе и читаю это в донесениях наших шпионов. Тренд по-прежнему считает нас мятежниками, а наши привалы на севере слишком соблазнительны. Они нападут. Тогда я не буду ее отсылать», — ответил Дедолин снова поглядев в окно. По двору сновали приехавшие на торг люди в плащах и мехах. «Не в наших силах предотвратить войну, Ваше Величество», сказал Ярда. «Но мы можем ее отсрочить». Даделин повернулся. Ярда шагнул вперед и тихо произнес. «Время неподходящее. Наши войска не оправились от нападения в индийцев прошлой осенью, да еще и сгоревшие зимой амбары». Генерал покачал головой. «Мы не можем позволить себе ввязываться в оборонительную войну летом». Наш лучший союзник против Халандрена снег. Нельзя, чтобы конфликт разразился на их условиях, иначе мы погибнем. Эти доводы были разумны. Ваше Величество, продолжил Ярда, они только и ждут, когда мы нарушим соглашение, тем самым дав им повод напасть. Если мы сделаем шаг первыми, они точно нападут. Но если мы выполним условия соглашения, они все равно нападут. Заметил Деделин. Но позже! Может, через несколько месяцев. Вы знаете, как медленно решаются политические вопросы в Халандрене. Если мы выполним договоренность, то начнутся дебаты и споры. Если они затянутся до зимы, мы получим время, которое нам так необходимо». И опять его слова были разумные. Жестокие, но честные. Все эти годы Диделин тянул время и наблюдал за тем, как двор Халандрена все сильнее распаляется, не скрывая агрессии. Каждый год раздавались новые призывы к нападению на мятежных идрисцев, обосновавшихся в горах. С каждым годом их голоса становились все более громкими и многочисленными. Каждый год благодаря дипломатии Деделину удавалось сдерживать армию от нападения. Он надеялся, что, возможно, лидер мятежников Вара и его пан Кильские сторонники отвлекут внимание от Идриса. Но Вара схватили, а так называемую армию разбили. Его действия заставили Халандрен повысить бдительность по отношению к своим врагам. Мир долго не продержится. Идрис с его ценными торговыми путями был слишком лакомым кусочком. Нынешнее поколение халандренских богов оказалось крайне непостоянным по сравнению со своими предшественниками. Король знал об этом, как и о том, что нарушать соглашение глупо. Если угодил в пещеру зверя, не стоит его злить. Ярдов стал рядом с королем и облокотился на подоконник. Суровый человек, рожденный суровыми зимами. Но он также был лучшим из известных Деделину людей, в глубине души король хотел выдать Вивену за сына генерала. Глупая идея. Деделин всегда знал, что этот день настанет. Он сам составил соглашение, по которому обязался отдать дочь в жены королю богу. Халандренцам требовалась принцесса, чтобы вернуть свою династию кровь старинного королевского рода. Именно к этому давно стремились тщеславные развращенные жители Долин, и только это особое условие спасало Идрис последние 20 лет. Соглашение стало первым официальным документом после восшествия Дедалина на престол. Он заключил его практически сразу после того, как убили его отца. Дедалин стиснул зубы. Быстро же он склонился перед требованиями врага. И это придется сделать вновь. Идрийский монарх обязан пойти на все ради своего народа. В этом и было отличие Идриса от Халандрена». Отправив Фиену в Халандрен», — прошептал Деделин. «Мы пошлем ее на верную смерть, Ярда. Может, они не причинят ей вреда?» Наконец ответил Ярда. «Ты знаешь, что это не так. Когда начнется война, первое, что они сделают...» Используют Вивену против меня. Это же халандренцы. Во имя острадания они приглашают во дворцы пробуждающих. Ярда помолчал, затем покачал головой. Согласно последним рапортам, их армия безжизненных выросла до сорока тысяч. Ладыка Цвета, подумал Деделин, в очередной раз поглядев на письмо. Формулировка была четкой. Двадцать второй день рождения Вивены уже миновал, и по условиям соглашения Дедалин не мог больше оттягивать неизбежное. Отдать Вивену – плохая идея», – сказал Ярда. «Но нам ничего другого не остается. Будь у нас больше времени, смог бы привлечь на нашу сторону Тедрадель. Они ненавидят Халандрен со времен всеобщей войны. Возможно, я нашел бы способ заново собрать остатки подавленных мятежных группировок вара в самом Халандрене». По крайней мере, мы сможем остроиться, собрать припасы, прожить еще год. Ярда повернулся к королю. «Если мы не пошлем принцессу в Холандрен, все сочтут, что мы сами виноваты в войне. Кто нас поддержит? Они потребуют ответа, почему мы отказываемся следовать соглашению, подписанному нашим же королем. А если мы отправим им в Вивену, то в их династию вольется королевская кровь, и у них появятся еще более законные притязания на горные территории. Может быть. «Но если мы оба знаем, что они все равно нападут, то какое нам дело до их притязаний? По крайней мере, они подождут, пока родится наследник, и лишь после этого начнут войну». «И ещё немного времени. Генерал всегда просил об отсрочке. Но почему ценой этой отсрочки должна стать собственное дитя Деделина?» «Ярда, не колеблясь, пошлет одного солдата на смерть, если это даст время остальным войскам подготовиться к атаке», — подумал Деделин. Мы, Дриссы, как я могу просить от дочери меньшего, чем требует своих солдат. Но только представить Вивену в руках короля бога, представить, что ее заставят вынашивать ребенка этого существа... От мрачных мыслей волосы короля чуть не побелели. Ребенок окажется мертворожденным чудовищем и станет новым возвращенным богом Халандрена. Есть другой выход прошептал его внутренний голос. Не обязательно посылать Вивену. Раздался стук в двери. Мужчины разом обернулись и Диделин позволил гостю войти. Он догадывался, кто это может быть. На Вивене было скромное серое платье. Она до сих пор казалась ему очень юной, но при этом была совершенным воплощением идрийской женщины. Волосы стянуты в узел, никакой притягивающей взгляды косметики. Не робкая мягкая, как некоторые знатные дамы из северных королевств, а сдержанная. Сдержанная, простая, строгая и одаренная. Истинная дочь Идриса. «Вы совещались уже несколько часов, отец», — сказала Вивена уважительно поклонившись Ярде. «Слуги шепчутся о цветном конверте, который принес генерал. Я догадываюсь, что в нем». Дедалин поймал ее взгляд и жестом пригласил сесть. Вивена бесшумно закрыла дверь и опустилась на один из деревянных стульев у стены. И ярдо, как и подобало мужчине, стал стоять. Вивена посмотрела на письмо. Ничто не нарушало ее внешнего спокойствия. Волосы оставались достаточно черного цвета. Старшая дочь Деделина была вдвое благочестивее его самого и, в отличие от Сири, никогда не привлекала к себе внимания вспышками чувств. «Значит, я должна готовиться к путешествию» произнесла Вивена, смиренно сложив руки на коленях. Дедалин открыл было рот, но не нашел, что возразить. Он перевел взгляд на ярду, но тот лишь покорно кивнул головой. «Я готовилась к этому всю жизнь, отец», — продолжила Вивена. «И теперь я готова. Однако Сири вряд ли спокойно это воспримет. Она ускакала около часа назад. Мне нужно уехать прежде, чем она вернется. Так мы избежим скандала, который она может закатить». «Поздно», — поморщился Ярдо, указав за окно. Как раз в этот момент люди шарахнулись в стороны. Через ворота промчалась садница с распущенными волосами, одетая в плащ, темно-коричневая расцветка которого была почти вызывающей. Ее волосы были медово-желтого цвета. Дедалина ощутил нарастающий гнев и раздражение. Лишь Сири могла вынудить его потерять контроль над собой, и, как это не иронично, его волосы тоже начали менять цвет. Несколько прядей из черных превратились в рыжие. Такова была особенность королевской семьи, бежавшей в горы Идриса в разгар всеобщей войны. Если другие люди могли скрывать эмоции, то чувства членов королевской семьи отражались в их волосах. Вена неизменно спокойная наблюдала за ним. Ее сдержанность придала долину силы, заставив волосы снова почернеть. Обычный человек даже не представлял, сколько волевых усилий требовал контроль над королевскими локонами. Деделин не знал, как Вивене удавалось так хорошо с ними справляться. «Бедная девочка, никогда не знала настоящего детства», подумал он. Самого рождения жизни Вивена было подготовлено к грядущему событию. Его первенец, девочка, которую он всегда чувствовал частью себя самого, так им он всегда гордился. Молодая женщина, уже завоевавшая любовь и уважение народа. Деделин в своих мыслях представлял, какой королевой она могла стать. Даже сильнее, чем он. королевой, способной провести народ через будущие темные времена. Только если она останется жива. «Пойду готовиться к путешествию», — сказала Вивена, поднимаясь. «Нет», — ответил Деделин. Ярды и Вивена повернулись к нему. «Отец». Заметила Вивена. «Если мы нарушим соглашение, начнется война. Я готова пожертвовать собой ради нашего народа. Ты меня этому научил». «Ты не поедешь», — Твердо сказал Деделин, снова повернувшись к окну. За окном Сири смеялась каким-то конюхом. Деделин мог распознать ее чувства даже на расстоянии. Волосы дочери стали пламенно-рыжими. «Владыка Цвета, прости меня», — подумал он. «Что за ужасный выбор для отца? В условии четко сказано, когда Вивене исполнится 22 года, я должен отправить свою дочь Холандрен. Но в нем не оговорено, которую из дочерей». «Если он не пошлет Холандренцам одну из дочерей, они сразу нападут. Если он отдаст им не ту дочь, они могут разозлиться, но не нападут. Это Дедалин знал. Они будут ждать появления наследника». Идрис получит как минимум 9 месяцев. — И, — подумал он, — если они попытаются использовать Вивену, чтобы повлиять на меня, я знаю, что не смогу сопротивляться и сдамся. Признавать это было позорно. Но в конце концов именно этот довод и стал решающим. Диделин отвернулся от окна. — Вивена, ты не станешь женой бога-тирана наших врагов. Вместо тебя поедет Сирия.